Зазвонил телефон. Неизвестный номер. «Привет, Донателло! Я тут навел о тебе справки. Можем таки договориться». Эм, «Хорошо. Насколько чисто делим долг?» «Нет, не так договориться. Я прощу долг. Полностью. Но мне кое-что от тебя нужно. Завтра в двенадцать в кофейне. Кудринская площадь. И ради бога, приходи один». «Оставь этих стероидных клоунов дома!» «Подожди, что за услуга?» Но он уже бросил трубку. Всю ночь я не мог уснуть. Принял две таблетки сильнодействующего успокоительного, но меня все равно трясло. От страха и от ярости. Зачем я ввязываюсь в это? Какое мне дело? Зачем рискую? И как этот барыга узнал мой номер, если не взял бумажку там, в переулке? В кофейне я пришел на полчаса раньше. Барыга опоздал, и я час, как дурак, сидел за столиком в углу и изучал меню. «Как жизнь до Нателла Шутка про черепашек-ниндзя, казалось, нравилась ему все больше с каждым повторением. Он хохотал, широко открыв рот, демонстрируя уродливые волчьи зубы. «А ты чего без кофе?» «Тут самый вкусный кофе в городе!» Он снимал пальто и одновременно делал заказ. «Два кокосовых капучино, тирамису и...» Посмотрел на меня. Я молчал. «Два тирамису». «Кокосовый капучино? Тирамису?» Этот его ванильно-нежный заказ как-то очень плохо клеился с брутальным внешним видом. Но официант не удивился. Просто кивнул и ушел. Барыга еще пару секунд сражался со своим пальто. Рука застряла в рукаве. «Я знаю, кто ты!» Сказал он, сев за стол. Ты типа из этих светлых умов, которые без калькулятора могут уравнения решать, да? Мне пацаны рассказали, как ты на конкурсе число Пи до двухтысячного знака после запятой воспроизвел. Крутой талант. Бесполезный, но крутой. Короче, не суть. У меня к тебе дело. Он огляделся, как злодей из плохого фильма. Проверил, не подслушивает ли кто. Потом подался вперед и заговорил низким голосом. «У меня экзамен через неделю. Серьезная шняга, смекаешь?» Я раньше другого комрада отправлял сдавать, но он... Эм, спекся. К тому же у него были некоторые сложности, рецидивы тупости и проблемы с русским языком. На последнем экзамене чуть не спалился, как твой Джордана Бруно. Пришлось отказаться от его услуг. «А ты, как вижу, шаришь в цифрах». Он откинулся на спинку стула. «Ну, чего молчишь?» «Реальный шанс решить все вопросы. Заходишь, фигачишь эти свои уравнения и опа, твой друг свободен». Я молча смотрел на него. В груди потягивало. Мерзкое ощущение, словно открылась воронка. Воронка сомнений. Он засмеялся, щелкнул пальцами у меня перед лицом. э ты чё, уснул что ли?» «Так вот, значит, как Рэми оплачивал наркотики», — сказал я. Барыга ухмыльнулся, погрозил мне пальцем. «А ты, правда, мозговитый? Ты мне нравишься». Я согласился. Мы ударили по рукам, и на следующий день после занятий на выходе из университета меня поджидал черный Гелендваген. Под черными дисками красные тормозные колодки. Барыга открыл дверь. «Садись!» Я сел в машину, он тронулся. Красный кожаный салон, воняет освежителем елочкой и, кажется, дрожжами. К приборной панели у руля приклеено несколько жеваных жвачек бледно-мятного цвета. От вида этих жвачек меня начало мутить. Он полез в бардачок, бросил мне на колени паспорт. «Гленька!» Я открыл паспорт. Моя фотография и чужие данные. Иван Николаевич Цыганов. так вот как его зовут на самом деле какая нелепость я бы даже расхохотался если бы не был так напуган отличная работа а постой я нервно сглотнул мы так и не договаривались поддельный паспорт нас обоих на хрен посадят это же статья а стынь кипяточек думаешь я в что ли? «Во-первых, это технически совершенная подделка, как доктор прососал. Комиссар носа не подточит. Во-вторых, не посадят. Ты же умник, так? Сделаешь все четко – не посадят. У нас на экзаменах строго. Типа, чтоб не мухлевали, ввели контроль по паспортам». Он захохотал. «Не мухлевать, ага, размечтались. Короче, не парься вообще. Схема проверенная, все пучком». Да нет, я не об этом. Твой друг, этот, блядь, человек дождя, реми в прошлый раз забылся и свое имя вписал в бланке вместо моего. Хорошо, хоть заметил, пришлось уничтожить бланк, мне неявку влепили. Завтра последний шанс сдать экзамен. Не накосячь там, а? Я в тебя верю, бро. Я глубоко вздохнул. Да я не об этом. Все это, в принципе, плохая идея. Мне надо подумать еще. Так, Донателло, чё ты начинаешь-то, а? Сам же приходил на переговоры, впрягался за товарища своего, за комрада, а теперь чё? Заднюю решил включить. Я паспорт для кого делал? Знаешь, сколько такая работа стоит? За что ты думаешь, человек дождя мне торчит сотку плюс проценты? Я ему паспорт сделал, а он бланк запорол. Я знаю, не стоило ему ножом по руке, я просто злой был очень. Теперь вот жалею, я же не зверь какой. Но дело есть дело, не? Эй, чё молчишь? Опять вырубился. Очнись, ёпт, мы приехали. Он припарковался на остоженке и кивнул на здание через дорогу. Я увидел герб. Орёл, сидящий на щите. И вывеску Академия внешней разведки. Серьёзно? Барыга по кличке Цыган, на самом деле будущий разведчик по имени Иван? Что ж, перевоплощаться он умеет. Зато это объясняет его бесстрашие. Наверняка какой-нибудь сын полкана. Завтра утром, девять утра, как штырь здесь, понял? Я бы подвез, но у меня стрела на маяковке. Рассчитываю на твою пунктуальность, бро. Зайдешь в фойе, скажешь, что четвертый курс, на экзамен. Тебя проведут в аудиторию, попросят паспорт, выдадут бланки, понял? Он смотрел на меня, склонив голову набок «Эй, чувак! Так не пойдет! У тебя вид такой, как будто ты сейчас блеванешь! Расслабься уже! Я же говорю, схема отработанная!» Он сунул руку под сиденье, достал пакет с застежками, под завязку набитый маленькими пакетами с капсулами и разноцветными таблетками. Достал две. Одна красно-белая, другая голубая. «Вот, возьми. Эту сегодня вечером под язык». Эту завтра утром, как проснешься. Для бодрости. Что это? Какая разница? Бери. Господи, Донателло, да не тупи же ты. Ты мне бодрый и здоровый завтра нужен. Что ж я тебя травить, что ли, буду? Я взял таблетки и красно-белую выпил перед сном, уже в общаге. Меня тут же отпустило, буквально через полминуты. Я завел будильник и лег спать. А утром, едва проснувшись, разжевал вторую. И меня тут же вштырило. Зрение обострилось, цвета стали более сочными, голова легкой. Никакой паники. Воронка сомнений в животе схлопнулась, затянулась. Мир вокруг словно замедлился. Странное ощущение. Все двигались как сквозь толщу воды, сквозь глицерин. Что за херню он мне дал? Это наркотик? Почему меня плющит? В 8:30 я уже был на месте. В голове почему-то зазвучал голос Петро, тоже замедленный и низкий. «Это ужасно тупая идея», — малек. «Очень, очень, очень, очень, очень, очень тупая идея». Но было поздно. Я прошел сквозь рамки металлоискателя, представился. И человек в голубой рубашке проводил меня в 113-ю аудиторию. Нас рассадили в большом зале с просторными окнами и без занавесок. Солнце лупило мне прямо в лицо, но я, кажется, уже не обращал на это внимания. Настолько сильно таблетка изменила мое восприятие. Нам раздали бланки с заданиями. Преподаватель, старик, похожий на усатый мешок с картошкой, только в твидовом костюме, произнес какую-то вдохновляющую речь. Взглянул на часы и написал время на доске. «Начали!» Я открыл бланк и быстро посмотрел задание. И в эту секунду меня отпустило. Я полностью расслабился. Все эти задания я мог решить с закрытыми глазами. Ну, ладно, не настолько просто. С последним пришлось повозиться минут пятнадцать. И тем не менее, через полчаса я положил ручку и поднял руку. «Что такое?» спросил преподаватель. «Я закончил». «Вы что?» Он нахмурился. «Я закончил тест». Студенты оборачивались на меня, преподаватель посмотрел на часы, почесал затылок. И только тут я заметил, что с начала экзамена прошло всего 40 минут. Наверное, не стоило так быстро все делать. Но у меня в голове время двигалось иначе, поэтому следить за часами я просто не мог. Сердце гремело в груди и в горле, как барабан. Что ж, если вы закончили, проверьте, правильно ли вы написали свои паспортные данные на первой странице. И можете быть свободны. «А остальным не отвлекаться!» «У вас есть еще три часа!» Я вышел из здания и направился к метро. Я смотрел себе под ноги и видел не асфальт, но его фактуру, трещинки, их узоры и пересечения. Рядом затормозила машина. Гелендваген. Это был цыган. Он открыл дверь. «Садись!» Я сел, и мы тронулись. «Ты чего так быстро-то?» «Я все...» «В смысле, все...» я пожал плечами. «Все решил. Так быстро? Ну да. Он вел машину, но смотрел не на дорогу, а на меня. А я смотрел на него и видел каждую пору у него на лице и болезненный прыщ на левой скуле, и в который раз уже удивился тому, как аккуратно и геометрически совершенно, во всем законам Фибоначчи у него выстрижена бородка. Сколько же времени он каждое утро тратит на неё? И как «Что, как?» «Как думаешь, сдал?» «Ну, там только последнее задание было сложное. Насчет него я не уверен. Все остальные точно решил». «А ошибок наделать не забыл?» «Не забыл. Две ошибки в бланке А и одна в бланке Б». Цыган пару секунд разглядывал мое лицо, пока я поражался этой его способности вести машину, не глядя на дорогу. Потом широко улыбнулся. Господи, какие же уродливые зубы. Эй, чувак, да тебя плющут же до сих пор. Он захохотал и забарабанил ладонями по рулю от восторга. Ха, ха прикинь, ты по поддельным документам сдавал экзамен под дозой. Вот ты офигеешь, когда отпустят и ты поймешь, где ты было что сделал. Ха -ха. Я вернулся в общагу, но еще очень долго не мог прийти в себя. Казалось, все закончилось хорошо. Но утром у въезда во двор меня снова ждал гелентваген Барыга в этот раз не выглядел расслабленным. Наоборот. Бледный, растрепанный, он нервно курил, опершись спиной о крыло своей квадратной машины. Когда я вышел, он бросил сигарету и направился ко мне. По его лицу, на быченному злому, я сразу понял, что-то пошло не так. «Признаться, я до смерти испугался». Был уверен, что он сейчас без лишних разговоров пырнет меня ножом, и мне бы что-то предпринять. Но я стоял, неподвижный, как линенок в свете фар. Цыган схватил меня за воротник и затряс. Пуговицы от рубашки полетели во все стороны. «Ты что наделал, долбоклюй!» Я молчал. Хотел сказать, что-то на во рту пересохло. Язык, наоборот, словно распух. Он влепил мне пощечину и оттолкнул. ты на хера задание из бланка ц решил кафель ты сортирный я же сказал решать только а и б я судорожно вспоминал наш уговор он ничего не говорил про бланк ц а я решил все на автопилоте потому что был под дозой я бы мог что то сказать в свое оправдание но молчал какой смысл он ведь пришел сюда не за объяснениями все уже случилось и пути назад нет Цыган пришел за другим. Свести счеты. Эти задания для вундеркиндов, мудень. Их никто не решает. Никто не поверит, что я их решил. Они сразу просекли, что работа не моя, тупой ты мудила. Какие-то проблемы? На плечо мне упала огромная ладонь Гены. Егор, ты в порядке? Нету, не в порядке. Ваш мозговит и долбодятел все запорол. Ну мне-то что? «Я соскочу, мне не впервой, а вот у тебя!» Он больно ткнул пальцем мне в солнечное сплетение. «Проблемы. Ты пошел на госэкзамен с фальшивыми документами. Это сразу две статьи – мошенничество и подделка. За тобой придут уебок, собирай вещи. Это минимум двушка, понял?» «Минимум!» – показал два пальца. «И другу своему, человеку дождя, передай. Он все еще должен мне денег». Он посмотрел на свои часы с турбийоном. «Через семь часов долг увеличивается до двухсот одной тысячи! Триста рублей я так и быть прощу!» «Чего уставились, уебки?» Из-за спины у меня выскочил Рома, толкнул цыгана, и тот неловко упал на спину. Попытался встать, наступил на край своего черного плаща и снова упал. «Э, ну-ка еще раз, как ты меня назвал, Петушила?» Рома надвигался на него, закатывая рукава. На нем был спортивный костюм ЦСКА с гербом команды во всю спину. «Ромыч! Ромыч! Спокуха!» Гена, как всегда, играл в миротворце. Пока он успокаивал Рому, цыган запрыгнул в Гелендваген. «Ты уже в розыске, уебок!» Крикнул он мне, опустив стекло, и надавил на газ, высунув из окна средний палец. Я обернулся и увидел, что на улице, у подъезда, уже стояли почти все пацаны из общаги. Кто-то высовывался из окон. Они молча смотрели на меня. Я направился к подъезду, и они расступились, как красное море перед Моисеем. Я вернулся в комнату и несколько минут просто сидел на койке. Даже не думал ни о чем. Как будто впал в анабиоз. Отключился. Из ступора меня вывел голос Реми. Он продолжал извиняться на своем ломаном русском. «Ты из-за меня пожертвовал этой жертвой!» Я поднял на него глаза. «Ничего не бойся. Это я виноват в этой вине. Я признаюсь, мы сами пойдем к полицейским полицаям и скажем, что цыган подвергал меня насилию, а тебя шантажировал шантажом. И ребята тоже расскажут свои рассказы». Он еще долго бормотал что-то, пытаясь утешить меня. А я сидел там в комнате на койке и думал, что делать, куда звонить, кому. звонить Петро? или маме? А смысл? Во-первых, стыдно. Во-вторых, как они помогут? Бежать? Тоже глупость, куда я убегу? Что буду делать, если начну скрываться? Единственное, что мне оставалось, смиренно ждать. В конце концов, я же не убийство совершил, и если полицаи возьмутся за меня, я думаю, мы сможем как-то договориться. Я залез под одеяло и, на удивление, быстро уснул. и проспал без снов до самого утра, и утром пошел на занятия. Меня никто не ждал и не искал. Никаких людей в форме. К вечеру, когда уже стемнело, я даже начал сомневаться, что меня ищут. В конце концов, с какой стати я вообще поверил барыге? Где гарантия, что его слова не пустые угрозы? Чем больше времени проходило, тем легче было дышать. На следующий день мне пришло сообщение. ди «У тебя проблемы?» «Колин Лэйни». «Это вопрос?» «Ди. Утверждение. Я вижу записи. Ордер на арест». «Колин Лэйни». «Я знаю». Прошло часа два, прежде чем он вернулся в чат. «Ди. Не паникуй. Я все устрою». Я долго смотрел на это сообщение, потом отправил свое. «Колин Лэйни». Три знака вопроса. Но он уже отключился. Они пришли за мной. На следующее утро. Два гуся в серых пиджаках. Лица настолько обычные, что я вряд ли смог бы описать их. Я мысленно назвал их «траля-ля» и «труля-ля». «Егор Портной, пройдемте с нами». «А вы кто?» Взяли меня под локти. «Идемте, идемте». Я не сопротивлялся. Наоборот. С нетерпением ждал, когда же это все закончится. Мы сели в машину, разумеется, черную. Мне стоило бы встревожиться, как минимум спросить, куда мы едем, но за последние четыре дня я пережил столько панических атак, что попросту выгорел эмоционально. Мне было все равно. И когда автомобиль подъехал к зданию Академии внешней разведки, я совсем не удивился. Люди в сером вели себя очень корректно, не толкались и не угрожали. Они излучали самоуверенность, подобную той, что исходила от цыгана, когда мы встретились с ним в первый раз. Мы вышли из машины, и траляля и труляля повели меня по длинным пустым коридорам. Стены выкрашены дешевой зеленой краской, на полу красный ковролин, глотающий эхо. 213 шагов по прямой, поворот направо, еще 72 шага, поворот налево. Кабинет, приемная. «Николай Петрович ждет вас!» Секретарша, дама за пятьдесят, с лицом похожим на окорок, как-то странно смотрела на меня. Что это? Жалость или презрение? Передо мной открыли дверь. На табличке рядом — гравировка. Николай Петрович Цыганов. Полковник. Ректор. «Полковник и ректор», — подумал я. «Человек и пароход». двери за мной захлопнулись труляля и тролля ля остались по ту сторону за столом сидел старик лет семидесяти с очень странным распределением волос на лице абсолютно лыс бровей нет зато есть усы щеточкой помню я еще подумал интересно а существует ли расчески для усов или эти усы у него от природы растут вот так щеточкой и вообще существуют ли какие-нибудь книги об истории усов. На стене у него за спиной огромный, словно нависающий портрет президента Боткина. В углу – икона. Справа от стола – самурайские доспехи. За ними, в рамке за стеклом, какое-то письмо с размашистой подписью внизу. На столе нефритовый богомол и еще какие-то сувениры. Горы. Горы барахла. Каждый предмет в этом кабинете словно кричал У моего хозяина нет вкуса. Хм. Мне казалось бы вы выше ростом. На фотографии. Сказал усы щёточкой. Ох, если бы я получал доллар всякий раз, когда слышу эту фразу. Почему все вечно заостряют внимание на моём росте? Это ведь невежливо, нет? Это как если бы я при встрече с каждым ушастым человеком говорил. Привет, скажи, а вы, ушастый, правда можете слышать ультразвук? — Знакомьтесь, это Иван Ильич Шумский. Он со щёточкой указал мне за спину. Я обернулся и только тут увидел человека в кресле в дальнем углу кабинета. Весь в чёрном, в водолазке, очки в тонкой круглой оправе, как у Гарри Поттера. Он сидел, закинув ногу на ногу, штанин и брюк задрались. Я видел его полосатые красно-белые носки. Когда я обернулся, он помахал мне рукой. «Присаживайся», — сказал полковник. «Чай, кофе». Я опустился в кресло. От чая кофе отказался. Полковник листал какую-то папку. «Знаешь, что меня больше всего огорчает в современной молодежи?» По интонации я понял. Он обращается не ко мне, а к мужику в полосатых носках у меня за спиной. «Никаких амбиций». «Такие мозги!» а они тратят их на шулерство и обман. Посмотрел на меня. С твоими показателями тебе ракеты строить, умножать величие Родины. А ты чего? Такая голова, а дураку досталась Взял лист из папки, один из бланков с госэкзамена. Надел очки на нос, отчего стал похож на политическую карикатуру, и стал бегать глазами по строчкам. Усы его словно жили какой-то своей отдельной жизнью. Ползали над верхней губой туда-сюда. Впечатляет, да. Последняя задача — равновесие по Нэшу. Вы в институте изучали его? Я кивнул, затем покачал головой. Тогда или нет? Смотрел на меня поверх очков. Изучали, но поверхностно. А если поверхностно? Тогда как то решил эту задачу четыре игрока четыре возможных хода для них сколько времени давали на решение сорок минут за сорок минут он решил весь тест подал голос мужик в полосатых носках м полковник взял из папки еще один лист языки программирования их вы тоже изучаете и тут до меня дошло «Меня не собираются наказывать. Наоборот. Они меня вербуют».